Глава тридцать 38. Всё пропало. Профессор Владимир Штерн, мокрый и злой как тысяча чертей, быстро шагал по темному коридору, скользя по влажным каменным плитам пола. Фортис безмолвной тенью двигался за его спиной. Штерн едва сдерживал ярость. Всё пропало. Столько времени потрачено впустую. План был грандиозен, но теперь все покатилось в тартарары. Надо начинать все сначала. Благо, у Сантери есть все необходимые для этого ресурсы. Придётся вернуться в Европу и снова начать эксперименты. Монстры оказались бессильны против урожденных оборотней. Значит, следует создать еще более крупных и сильных тварей. Впереди и и власть над миром. Главное не опускать руки. «Все пропало, прорычал Штерн, отжимая на ходу мокрые волосы. «Все! столько лет работы. Все здания окружены полицией, тихо заметил Форкис. И скоро прибудет подкрепление. Может, пора скрыться, как и Сентери. Я должен забрать из сейфа деньги и кое-какие документы бросил ему профессор. Форкис промолчал. Где-то в недрах здания раздался громкий скрежет, который тут же стих. Землетрясение и шквал воды не прошли бесследно. Еще немного, и эта башня тоже обрушится. Ее стены уже были покрыты глубокими трещинами. В кармане Штерна зазвонил телефон. Он все еще работал, несмотря на то, что профессор вымок до нитки. Штерн нехотя ответил на звонок. Вы живы, профессор, раздался разъярённый голос мсье Леонида. Мне сильно повезло. А вы где сейчас? Очень далеко от штаб-квартиры корпорации. Вы хоть сами понимаете, что натворили? Оставить колебатель без присмотра. Если бы не ваш гениальный мозг, я собственноручно уничтожил бы вас. И вы еще смеете меня в чем-то то обвинять, завопил Штерн. Вы избежали, как труси, оставив нас на растерзание оборотням. Но я выжил тогда и сейчас выживу без вашего участия. Вы говорили нам о слабом мальчике, неопытном оборотне. Все оказалось ложью. Этот поганец и его друзья, Леонид громко выругался. Луиза Кривоносова мертва, как и ягуар. Ваш помощник Тень тоже погиб. Мало того, эти твари уничтожили Персефону и Арестоса. Гедеон тоже мертв», — холодно сообщил Штерн. Я сам видел, как его разорвали оборотни. Да, я недооценил мальчишку. Вы убили его девушку, пытались убить его сестру. Теперь это монстр, обладающий неслыханной силой. И он всю свою мощь пустит на то, чтобы отомстить. Если честно, я вам совсем не завидую. Он придет за вами, это лишь вопрос времени. Могли бы и помочь. Как я понял, колебатель земли снова уничтожен. Я всегда сумею собрать его заново. Как раз сейчас иду за схемами. Мы начнем все сначала и надеюсь, что в следующий раз не совершим прежних ошибок. Выбирайтесь, как знаете, будем ждать вас в нашем замке в Германии. Штерн сунул телефон в карман и толкнул дверь своего кабинета. Его тотчас окатило водой, но мокрый профессор не обратил на это внимания. Его интересовал лишь сейф в стене. Приказав Форки ждать у двери, он набрал код на замке. Руслан и не подумал исполнять приказ. Он знал, что скоро здесь появится полицейский, и не хотел долго ждать. Да и доносящийся с верхних этажей треск вызывал серьёзное опасение. Профессор Штерн распахнул дверцу сейфа и вытащил из ящика небольшой дипломат. Открыв чемоданчик, он начал набивать его туго перетянутыми пачками банкнот, выгребая их из сейфа. Затем в чемодан полетели флешки и жесткие диски. Последним Штерн извлек из сейфа девичий браслет из крупных кристаллов. Форкис удивленно приподнял бровь. Он был немало удивлен наличием подобных вещицы в вещах профессора. Штерн кинул браслет в чемоданчик и защелкнул застежки. В тот же момент Форки подскочил к нему и вырвал чемоданчик из рук старика. Теперь и я получил то, что хотел сказал он. Что? нахмурился Штерн. Что ты делаешь, паршивец? Я пришел сюда только за твоими деньгами, старик. Теперь, когда все ваши планы пошли коту под хвост, мне нет смысла сотрудничать с тобой. Предатель! взвился старик. Я создал тебя. О, я ни на секунду не забываю об этом, а ты, похоже, забыл. Знаешь, когда я открыл свои способности? Мне нет до этого дела. В ту ночь, когда вы убили моего деда? На проклятой метеостанции в Клыково. Арест притащил меня туда, чтобы заставить деда выполнять ваши приказы. Во время потопа я и стал метаморфом. Решил отомстить, скривился профессор. Что ж ты ждал столько времени? Вы хорошо платили. А мне были нужны деньги, чтобы уехать и начать новую жизнь. Но теперь я в тебе не нуждаюсь. "Я недоволен своими новыми способностями. Мои способности мне нравятся, но мой дед, он был тем еще психом, но я любил его, и придется тебе ответить за его смерть. раз уж Арестас мёртв, а Церцея сбежала». И Ифоркис медленно поднял руку. Штерн метнулся в сторону и швырнул в него стулом. Форкис отбился чемоданчиком. Тогда Штерн кинулся на парня с кулаками. Голова Форкеса дернулась назад от мощного удара, но парень устоял на ногах. Он ударил в ответ, и старик рухнул на пол. Форкес снова вскинул руку и сжал пальцы в кулак. У Штерна вдруг перехватило дыхание. Он начал сильно потеть. Под крупными каплями стекал по его лицу. Что ты делаешь? прохрипел он. Вытягиваю из тебя всю влагу. Я на это способен. Ты не знал, Старик в бешенстве ударил его ногами, и Форкис с криком плюхнулся на спину. Штерн торопливо поднялся и пнул парня ногой в живот, затем снова в челюсть. Форкис схватился за лицо. Тем временем Штерн подобрал оброненный чемоданчик. Ты еще не знаешь, на что способен я, усмехнулся он. А вот ты на суше пустое место. Тут Форкис с криком бросился на него. Он сбил старика с ног, протащил через весь кабинет и с силой врезал об стену. Штерн ударился затылком и обмяк. Форкис тяжело дыша вырвал из ослабевших пальцев чемоданчик с деньгами. В коридоре послышался топот. Форкис вытер с лица кровь. Штерн не шевелился. Под его разбитой головой быстро растекалась большая темная лужа. Форкис выбежал в коридор и замер. Перед ним стояли Никита, Тесса, Татьяна и Антон. За ними маячили близнецы Оборотни и Артур Леонидов. Тот довольно ухмылялся. "Руслан", спокойно произнес Никита. "Дайте мне уйти, и больше никто не пострадает", тяжело дыша сказал Форкис. "Мне нужны лишь деньги", он взмахнул чемоданчиком. "Больше ничего". "И ты думаешь, что тебе так просто удастся уйти отсюда?" спросила Татьяна. "После всего, что ты натворил." "А почему бы и нет? Вам нужен Штерн а не я. но, кажется, я его прикончил, так что о нем можно больше не беспокоиться." "Ты преступник," сказал Антон. "И что с того? Вы же икшаетесь с другими преступниками, даже с убийцами." Он покосился на Леонидова. "О чем ты?" нахмурился Никита. Да хватит строить из себя невинных овечек. У каждого из вас богатый послужной список. Взять хотя бы вашего нового дружка. Вы что, всерьез поверили, что это Лия прикончила Лидию Белохвостикову? Артур при этих словах побледнел. Той торжествующе рассмеялся. Тебе известно, кто ее застрелил? Изумилась Татьяна. Конечно, ведь это произошло у меня на глазах. В коридоре грохнул выстрел, и Руслан, не договорив, рухнул на мокрый пол. Из кабинета появился профессор Штерн с дымящимся пистолетом в руке. Выглядел старик ужасно: грязный и промокший с залитым кровью лицом. Но он довольно улыбался, скаля острые зубы, и от этого казался еще страшнее. Кто следующий? — прошипел Штерн, поднимая с пола чемодан. "Ты?" Он направил ствол на Никиту. "Или ты?" Пистолет уставился на Тессу. "Заряжен серебром. Пуль хватит на всех. И это ваша благодарность за то, что я создал вас. Много лет назад я специально вывел ген СD80. Я хотел изменить этот мир, сделать его гораздо интереснее." Ген, который мы назвали спящий демон, создан в 1980 году. Он пробуждает скрытые возможности, меняет людей, освобождает запрятанных где-то очень глубоко демонов. Я столько всего сделал? Столько зла, бросила Татьяна. Я хотел вылечить дочь и заработать много денег, чтобы она ни в чем не нуждалась. А теперь к чему все это? После стольких лет упорных трудов и все из-за вас, взвизгнул Штерн. Где-то над ними прозвучал громкий треск. Что-то громыхнуло. Штерн застыл, прислушиваясь. Вскоре шум стих. Черный Ковен заинтересован в тебе, Никита Легостаев. Но они предали меня, бросили здесь. Так почему бы мне не нарушить их планы? Он наставил ствол на Никиту и прицелился. Никита отарапел. Антон вскинул руку, чтобы вырвать пистолет, но оружие оказалось не железным, а пластиковым. Увидев его неудачную попытку, Штерн мерзко захихикал. Над головой профессора затрещало. Он вскинул голову, и его глаза расширились от испуга. Прямо над ним разваливался потолок. Вниз посыпалась бетонная крошка. Ребята в ужасе отскочили назад. Потолок обрушился в коридор, поднимая клубы цементной пыли и погребая под собой профессора Штерна и Форкеса. Здание рушилось, и Никита с друзьями бросились к выходу. Они выбежали из здания и устремились прочь, как можно дальше от этого места. Они не хотели видеть, как рушатся, словно карточные домики здания некогда величественной корпорации Экстрополис. Размытая земля расползалась, трещины росли. Землетрясение и последующие наводнения сделали свое дело. Все вокруг продолжало валиться. Прошло еще некоторое время, прежде чем над руинами вновь установилась тишина часть территории ушла под воду, навсегда скрывшись в заливе.